Что произойдёт бы с телом космонавта в космосе? Два слова и много проблем. Космос труп. Как и бескрайние просторы галактики, судьба тела космонавта неизведанная территория. Пока что ни один человек не умер в космосе по естественной причине. На сегодня погибли 18 космонавтов, и все в результате настоящих космических катастроф. Космический шаттл Колумбия, 7 смертей. Летательный аппарат развалился на части из-за повреждения конструкции. Космический шаттл Челленджер, 7 смертей. Корабль разрушился при запуске. Союз 11, 3 смерти. Единственный технический произошедший в космосе. Во время спуска преждевременно открылся вентиляционный клапан. Союз 1, одна смерть. При приземлении отказала парашютная система. Все эти события крупномасштабные трагедии, после которых тела погибших были найдены на земле в разной степени сохранности. Но мы не знаем, что будет, если космонавта настигнет внезапный сердечный приступ или произойдёт несчастный случай при выходе в открытый космос, или он подавится лиофилизированным мороженым по пути на Марс. Лиофилизированная пища это еда, высушенная при помощи заморозки. Ам, um, Хьюстон, А, переправим его в подсобку или прежде чем порассуждать о том, как следовало бы поступить с космическим трупом, давайте подумаем, что могло бы произойти, если бы смерть наступила вместе без гравитации и атмосферного давления. Рассмотрим гипотетическую ситуацию. Космонавт, назовём её Лизой, находится снаружи космической станции и возится с каким-то рутинным ремонтом. А космонавты вообще возится с чем-то? Полагаю, все их занятия имеют определённую высокотехнологичную цель. Но выходят ли они когда-нибудь в открытый космос просто чтобы проверить, всё ли в порядке вокруг старой доброй станции? Внезапно крохотный метеорит задевает пухлый белый скафандр Лизы и оставляет в нём приличных размеров дыру. Хотя вы и могли увидеть подобное или прочесть о таком в научной фантастике, глаза Лизы не начнут выпирать из черепа до тех пор, пока её не разорвёт и от тела не останутся лишь брызги крови и дышки. Ничего настолько драматичного не произойдёт. Но Лизе нужно быстро среагировать, так как она потеряет сознание в течение 9-11 секунд после повреждения скафандра. Это необычайно до жути точный промежуток времени. Давайте округлим его до 10 секунд. У нашей героини есть 10 секунд, чтобы вернуться в герметичную среду. Но такая внезапная разгерметизация, вероятно, повергнет её в шок. Смерть настигнет несчастную женщину прежде, чем она осознает происходящее. Большинство состояний, которые могут убить Лизу, вызывает нехватка воздушного давления в космосе. Человеческое тело привыкло функционировать под давлением атмосферы Земли, которая всё время окутывает нас, словно антистрессовое одеяло размером с планета. С момента, когда давление исчезнет, газы внутри тела космонавта начнут расширяться, а жидкости переходить в газообразное состояние. Вода в мышцах Лизы превратится в пар, который будет собираться под кожей, раздувая участки тела и увеличивая их вдвое. Это приведёт к причудливой ситуации, похожей на то, что произошло с Виолеттой Борригард, но на самом деле не станет основной проблемой с точки зрения выживания. Виолетта Борригард это героиня сказочной повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", которая съела экспериментальную жвачку Обед и распухла, став похожей на огромную ягоду черники. Из-за нехватки давления азот в крови Лизы образует пузырьки газа, причинив ей сильнейшую боль. Такую испытывают глубоководные ныряльщики при кессонной болезни. Когда спустя 9-11 секунд Лиза потеряет сознание, это принесёт ей милосердное облегчение. Она продолжит парить и надуваться, даже не подозревая о трансформациях собственного тела. Как только будет преодолена отметка в полторы минуты, Пульс Лизы и её артериальное давление резко упадут, настолько, что кровь может начать закипать. Огромная разница в давлении внутри и снаружи её лёгких приведёт к их разрыву и кровотечению. Без немедленной помощи Лиза задохнётся, и у нас на руках окажется космический труп. Помните, это лишь предположение о том, что произойдёт. Немногочисленная информация который мы обладаем, получено из исследований, проведенных в барокамерах на несчастных людях и не менее несчастных животных. Экипаж затаскивает Лизу внутрь станции, но спасать ее уже поздно. Покойся с миром, Лиза. Но что делать с ее телом? Космические специалисты, например, работающие в НАСА, уже какое-то время размышляют о неизбежном, однако не обсуждают это публично. Почему вы прячете свой протокол о космических трупах, а? NASA. Так что позвольте мне задать вопрос вам. Должно ли тело Лизы вернуться на Землю? В зависимости от вашего решения может произойти следующее. Да, верните тело Лизы на Землю. Разложение замедляется при низких температурах, так что если тело Лизы возвращается на Землю, и экипаж не хочет, чтобы его выделения попадали в жилую зону корабля, то его следует хранить максимально охлажденным. На Международной космической станции космонавты убирают мусор и пищевые отходы в самую холодную часть комплекса. Это тормозит разумножение бактерий, вызывающих разложение, замедляет гниение пищи и помогает избежать появления неприятных запахов. Так что, возможно, именно здесь Лиза пробудет до тех пор, пока шаттл не вернется домой. Держать тело павшего космического героя вместе с мусором – не лучший пиар-ход, но пространство станции ограничено, а зона сбора мусора уже оснащена системой охлаждения, поэтому логично положить его именно туда. Да, тело Лизы должно вернуться на Землю, но не сразу. Что если Лиза умрёт от сердечного приступа во время долгого путешествия на Марс? В 2005 году NASA вместе с маленькой шведской компанией Promessa разработала прототип системы обработки и содержания космических трупов. Он получил название Barry Back. Тело домой. Я возвращаю тело. Везу домой, хотя оно не целое. Это отсылка к песне Sexy Back известного американского исполнителя Джастина Тимберлейка. Ребята, ничего страшного, если вы не знаете, кто это. Если бы экипаж Лизы имел на борту систему Barry Back, то вот что они предприняли бы. Тело Лизы поместили бы в герметичный мешок, сделанный из водонепроницаемого материала, и втолкнули бы в шлюзовой модуль шаттла. В шлюзовом модуле при космической температуре минус 270 градусов по Цельсию тело Лизы замерзло бы. Спустя примерно час роботизированная рука вернула бы тело внутрь шаттла и в течение 15 минут вибрировала бы, разбивая замороженную Лизу на кусочки. Эти кусочки были бы обезвожены, и от Лизы в мешке осталось бы чуть больше 20 килограммов пыли. Теоретически можно хранить Лизу в виде порошка в течение многих лет, прежде чем вернуть её на землю семье, так же как вернули бы после кремации очень тяжёлую урну с прахом. Нет, Лиза должна остаться в космосе. А кто сказал, что тело Лизы вообще нужно возвращать на землю? Люди платят по 12 тысяч долларов и больше за то, чтобы крошечные символические порции их праха или ДНК были запущены на земную орбиту, поверхность Луны или в открытый космос. Как вы думаете, насколько воодушевились бы космические фанатики, получив возможность выпустить в открытый космос собственный труп целиком? В конце концов, похороны в море, когда тела предавали волнам, выбрасывая за борт, всегда считались уважительным способом проститься с моряками и исследователями. Эта практика продолжается по сей день, несмотря на достижения в области бортового охлаждения и консервации. Именно поэтому, хотя технологии и позволяют там создать роботизированную руку, умеющую разбивать или лиофилизировать космические трупы, вероятно, мы могли бы использовать более простой вариант. Завернуть тело Лизы в мешок, пронести его наружу в мимо солнечной батареи и отпустить бродить в космическое пространство. Космос кажется огромным и неуправляемым. Нам нравится представлять, что Лиза будет вечно дрейфовать в пустоте, как Джордж Клуни в том космическом фильме, который я однажды смотрела в самолёте. Речь идёт об американско-британском технотриллере "Гравитация". Но скорее всего, её тело будет двигаться по одной орбите с шаттлом и станет, как это не парадоксально, разновидностью космического мусора. Организация Объединённых Наций сформулировала ряд правил, запрещающих загрязнять космическое пространство. Но я сомневаюсь, что кто-то применил бы эти правила к Лизе. Повторюсь, никто не захочет причислить нашу доблестную Лизу к мусору. Человечество прежде уже сталкивалось с подобной проблемой и справлялось с ней довольно суровым образом. Существует всего несколько альпинистских маршрутов, по которым можно забраться на вершину горы Эверест высотой почти 8849 м. Если кто-то умрёт на такой высоте, а это произошло с почти тремя сотнями человек, выжившие не смогут доставить тело вниз для похорон или кремации, так как это очень опасно. Сегодня тропы для восхождения усыпаны трупами, и каждый год новым альпинистам приходится переступать через оранжевые пуховики и окаченевшие лица павших товарищей. То же самое могло бы произойти в космосе. Шафлы пролетали бы мимо орбитальных трупов при каждом путешествии на Марс. О, боже, опять эта Лиза. Возможно, гравитация планеты в конце концов притянула бы тело Лизы. В таком случае оно подверглось бы бесплатной кремации в слоях атмосферы. Сопротивление газовой среды привело бы к перегреву тканей и труп сгорел бы. Существует ничтожнейшая из ничтожных вероятность того, что если бы тело Лизы отправили в космос на маленьком самоходном космическом корабле, например, в спасательной капсуле, который затем вылетел бы за пределы солнечной системы, долетел сквозь пустынные просторы до какой-нибудь экзопланеты, выдержал прохождение через местную атмосферу и раскололся при ударе, микробы и споры бактерий из организма лиза сумели бы создать на новой планете жизнь. Что ж, повезло бы ей тогда. А откуда нам знать, что жизнь на Земле не зародилась благодаря такой вот лизе и на полнетянке? Возможно, первичный бульон, из которого возникли первые живые организмы, это просто результат разложения чего-то трупа. Первичный бульон это термин, введённый советским биологом Апариным для обозначения среды, в которой, по его теории, под действием разрядов молнии, ультрафиолета и вулканических извержений впервые синтезировались сложные органические молекулы. В общем, спасибо, Лиза.